Глава шестая. Сно-толкователь. Мы сказали, что при входе Даниила в императорскую комнату султан, облокотясь на подушке Софы и поджав под себя ноги, был погружен в глубокий сон. Даниил приблизился к падишаху, низко поклонился и, видя, что тот спит, остался недвижим, продолжая стоять на одном месте. Прошло несколько минут. Когда султан, наконец, открыл глаза, пронзительно вскрикнул «Согрешил!», затем резко встал с Софы и немедленно упал на нее. Когда же взгляд его заметил Даниилу, султан вторично вскрикнул «Согрешил! Мой Бог согрешил!» и с этими словами пал на колени перед Даниилом. Кокало был сильно удивлен всем этим. И взяв за руку своего государя, произнес: «Пробудитесь, ваше величество, что все это значит? Какой страшный сон! Это ты, друг!» Произнес султан, пробуждаясь и оглянул Даниила с головы до ног. Холодный пот выступил на лице султана. Затем, сильно сжав руку, он продолжал: «Что за ночь, что за сон? О, нет сомнения, что воли высшего существа!» Заставляет меня следовать твоим советам. Даниил не мог понять смысла слов султана. Оставляя свою руку в его руке, он произнес. Ваше Величество, я всегда готов жертвовать моей жизнью, если потребуют этого интереса моего государя. Поднимитесь с колен, сядьте на софу, успокойте ваше возбужденное воображение. О, Бог мой, Бог мой! — вскричал султан, падая на софу и подняв руки к небу. — Какие образы представали предо мной недавно? И все это существует в действительности. Был ли то сон или истина, которую открыл мне мое предвидение? Образ ли этого человека являлся мне или пустой призрак? — Не для того ли ты, бог мой, облег его, — султан указал на Даниила, — в плотский образ, чтобы я слепо следовал его внушениям. Сегодняшний сон мой повторил тот самый, который видел я 20 лет тому назад, в то время, когда умертвил своего брата. Приблизься, подойди ко мне, Даниил, но прежде чем спрошу тебя, откуда ты прибыл, прошу тебя, выслушай меня. Ваше Величество, не прикажете ли распорядиться? Чтобы подали воды освежить ваше лицо. Я вижу, что вы сильно взволнованы. Лучше распорядись, чтобы пришел мой сно-толкователь. Я желаю рассказать ему мой сон и выслушать его объяснения моего видения. Ваше Величество, знайте, что божественную волю и предчувствие души не может изъяснить разум посторонних людей. Лучше, если сами мы, испытывая нашу совесть, Постараемся исследовать их. Ты прав, Даниил. Но что, если ты не в состоянии достигнуть этого, так как совесть твоя совершенно чиста? Не будет ли глупо, если мы не обратимся к совету людей, более нас, следующих? Ты, конечно, не будешь отрицать, что нет таких минут, когда и сильные духом люди бывают тревожимы суеверием. Допусти же, что я теперь нахожусь в таком именно душевном состоянии и желаю выслушать моего снотолкователя. Хочу также, чтобы и ты слушал его. Я верю этому старцу, потому что иное из того, что он предвещал мне, исполнилось. Я выполню волю вашего величества. — Пусть снотолкователь будет вестником добрых знамений, — сказал Даниил и вышел, чтобы позвать гадателя. Скоро явился к султану его великий астроном и снотолкователь. «Подойди ко мне, Соломед Герей. Много лет прошло, в течение которых я ни разу не обращался к твоим толкованиям. Я хранил тебя для изъяснения сна неясного и трудного, чтобы дать тебе возможность наилучшим образом проявить свое искусство. И вот, наконец, настал этот момент». Снотолкователь был маститый старец. Усы, борода и брови его покрылись уже сединой, белой, как снег. Лицо красное в морщинах, изборожденное жилками кровяного цвета. Походка старца была нетвердой. На голове был надет фес, завязанный белым тюрбаном. Все остальное одеяние его было также белого цвета. Подойдя к Софе, он преклонил колено, сложил на груди руки И слабым голосом сказал, «Ваше Величество, в моем знании нет искусства. Я призываю пророка, и он просвещает мой разум, чтобы я перед вами возвещал его волю». Падишак взглянул на Даниила, чтобы увидеть, какое впечатление произвели на него слова астролога, но ничего не мог заметить. «Я пригласил тебя!» чтобы ты изъяснил мне страшный сон, который я видел много лет тому назад и который вторично посетил меня теперь. Итак, выслушай его. Пятнадцать лет тому назад, спустя год после моего вступления на престол, через несколько дней после смерти моего брата Мустафы, одним вечером, находясь в бане этого дворца, я незаметно уснул и привиделось мне, что какой-то призрак в образе красивого юноши приблизился ко мне, ведя за руку моего умерщвленного брата всего обогренного кровью. Призрак, указывая мне на брата, сказал с упреком, Вот первая ступень трона, на который ты вступил. И с этими словами, оторвав голову брата от тела, бросил ее мне на колени. Насколько я помню, слова эти не произвели тогда на меня особенного впечатления, и я хладнокровно, с равнодушием взял голову брата в свои руки и с зверской радостью рассматривал ее. Я рассуждал, что теперь правление мое в безопасности. Затем бросил голову на Софу и сказал, «Тебе будет лучше в той вечной жизни, куда тебя отправили, чем находиться здесь в заключении» и быть под стражей в своем собственном дворце. Голова и труп моего брата скоро исчезли, и я остался наедине с тем юношей, образ которого очаровал меня в такой мере, что я готов был слушать его с открытым ртом, чтобы не проронить ни одного слова. Тогда призрак красноречиво стал указывать мне, как мы в угоду нашему честолюбию забываем самих себя и свою природу. Он предвозвестил мне те перевороты, которые последуют в мое царствование, обличал жестокость моих правителей, словом, навел на меня такой страх, что я, дрожа от ужаса, пал ниц перед ним и умолял его, чтобы он спас меня и помог мне выйти из тех затруднений, какие он мне предрек. «Один только путь открыть для тебя», — сказал он мне. Государство твое состоит преимущественно из двух народов – из исповедующих Христа и из последователей Магомета. Тебе следует отступить от последних и пристать к христианам. Этим ты освободишь и меня от вечного осуждения. Такова воля Всевышнего. Всякий раз, как ты будешь находиться в затруднении, призывай меня в своем уме и прикладывай к своим устам вот этот перстень». С этими словами он бросил мне перстень. «И ты немедленно увидишь меня перед собой». Сказав это, призрак исчез, в сопровождении сильного шума распахнувшейся занавеси моей комнаты. В ту же минуту я проснулся, дрожа всем телом. Сердце сильно билось в груди. С тех пор прошло семнадцать лет моего царствования. И в самом деле за это время множество бедствий произошло беспрерывно одно за другим. Тысячи тяжких испытаний постигали меня. И вот что удивительно. Лишь только проходила какая-нибудь буря над моим несчастным государством, мне сейчас же приходило на память, что я где-то еще прежде видел нечто подобное. После продолжительных размышлений я припоминал виденный мною сон и сознавал, что все это мне предсказал этот юноша. Тогда вспоминались мне и его слова о перемене религии, но, понимая тяжесть и величину греха отступиться от религии моих отцов, перед этим я впадал в нерешительность». Здесь султан ненадолго остановился, чтобы отдохнуть. Снотолкователь, слушавший его с величайшим вниманием, спросил Падишаха, когда тот замолк. — Помнит ли, Ваше Величество, через сколько дней по смерти вашего брата видели вы этот сон? — 18 декабря умертвил я брата, — отвечал султан, — а двадцать шестого того же месяца... Видел этот сон. При этих словах астролог вынул у себя из-за пазухи аспидную доску и начертал на ней цифру восемь. Затем достал маленькую банку, покрыл ею написанную цифру и, зажегши свечу, поставил ее на банку. Сделав все это, он обратился к султану со словами «Ваше Величество». Я готов слушать о последовавших затем событиях. «Я уже сказал, что прошло 17 лет моего царствования», — продолжал Падишах прерванный им рассказ. «Когда в конце этого промежутка времени, в течение которого я был свидетелем столь великих потрясений в моем государстве, нашел я в этом человеке, — султан указал на Даниила, — Верного советника и истинного друга. Тесная дружба соединила нас с тех пор в такой степени, что я для него не монарх, а он не подданный мне, а друг. Всяким улучшением, всяким изменением к лучшему в судьбе моих народов я обязан ему. Словом, малейший шаг вперед на пути прогресса в моем государстве есть следствие нашей дружбы. Между прочим, я питал в себе надежду с его помощью приготовить моего преемника к тому, чтобы он продолжал начатое мною дело преобразования моего государства по образцу других просвещенных народов. Я надеялся оставить после себя в Константинополе монарха, который по своим чувствам и мыслям походил бы на прочих властителей Европы и этим упрочил бы престол Магомета. Но вдруг в один день Наследник мой, а затем вскоре и его мать, были найдены убитыми. А этот добрый друг мой исчез неизвестно куда, так что до сего дня я не знал, жив он или нет. Причиненные мне этими несчастьями страдания были очень велики, и прошло почти два года, а они не угасали во мне. Сегодня во время скачек я увидел среди толпы Даниила, По его одеянию и приемам я понял, что он путешественник, и догадался, что он возвращается в Константинополь. Немедленно подал я ему знак, чтобы он обождал и что я желаю теперь же его видеть. После окончания скачек я ожидал его. В это время не знаю, почему на меня нашла грусть, и я погрузился в размышления о прошлых событиях. Неожиданное появление Данила вызвало в моей памяти, Воспоминания о многих обстоятельствах, которые пришли в забвение во время его отсутствия. Вспомнил я о смерти наследника моего, о страстных восстаниях и переменах в государстве, об убийстве несчастного моего брата и о страшном сне, виденном мною тогда. Воображение мое возбудилось в такой степени, что мне казалось, будто я перенесся в то время и нахожусь в бане, где видел тот сон. Мне казалось, что я держу в руках перстень, который мне дал тот юноша, и приближаю его к моим устам. Затем я впал в забытье. «Слушайте!» — воскликнул вдруг падишак, тяжело дыша. «Слушайте теперь новое мое видение!» Я сидел в таком же точно положении, как теперь сижу. И ты, Даниил, вошел в твоем собственном образе, одетый путешественником. Но не знаю, как, только в твоем лице было какое-то сходство с тем юношей, потому что, как только ты появился, память моя слила тебя с тем призраком. Ты, как я сказал, вошел, самоуверенно подошел к Софе и фамильярно расположился на ней. От такой твоей бесцеремонности. Оскорбительный для государя я смутился. Гордость моя была уязвлена этим, однако мысль о том, что возле меня сидит призрак, наводила на меня страх. Затем ты обратился ко мне с такими словами. «Повелитель мой, когда в тебе происходит борьба между страхом и гордостью, то подчиняйся всегда первому, потому что страх представляет меньше опасности, нежели гордость». Он позволит тебе лучше уразуметь, как я и прежде говорил, изречение «познай самого себя». Сказав эти слова, ты, Даниил, вдруг преобразился и принял страшный вид. Истинный образ дьявола. Комната же моя обратилась в мрачный склеп. В ней не осталось ни одной двери для выхода. Куча цепей, скелетов, гробов лежали разбросанными в разных местах, Тогда ты, или вернее призрак, стал говорить о первом нашем свидании. Он показал мне тело моего брата и напомнил о данном им совете принять христианство. После этого призрак сказал мне, что я вижу его во второй раз и что он передо мной в настоящем своем виде, в том, который запечатлит в моей памяти то, что прежний его красивый образ только слегка начертал в ней. Нам остается свидеться еще один раз. При первом своем появлении передо мной он принял на себя образ красивого юноши, красноречие которого сильно очаровало меня тогда. Но его внушения не привелись ко мне. Юношеский вид его заставил меня призвать его вторично. После этих слов которые еще до сих пор, кажется, мне звучат у меня в ушах, я, не будучи в силах перевести дух от страха и от удушливого воздуха, господствовавшего в склепе, упал без чувств на софу. Сознание мое в эти минуты так помрачилось, что я не могу припомнить всего, что видел. Хотя это видение недавно предстало перед моим взором, но мне кажется, что с тех пор прошло уже много лет. Только одно помню хорошо, а именно, что главными лицами в этом видении были все почетные и знатные люди моего государства, мои родственники, и что я был жертвой их коварства. Сновидение кончилось тем, что дух сказал. Ты еще не знаешь, где гнездятся самые страшные преступления, содеянные твоими правителями, и запечатленные твоим согласием, которые коварно выманивают у тебя твои министры. Ты губишь свое дорогое время среди женщины удовольствий и предоставляешь власть людям более тебя необузданным. Иди, смотри, обойди весь Константинополь, и когда своими глазами увидишь, что в нем происходит, когда услышишь своими ушами стоны людей, тогда мы возвратимся к нашим прежним планам. Когда ты сам познаешь истину, когда сознаешь заблуждение, в которое ты впал, тогда возвратимся к прежним нашим положениям, спасительную силу которых ты не только не изведал, но о которых совершенно позабыл». Даниил стоял молча, пораженный невыразимым страхом. Лицо старика-астролога, склонившего колено, выражало печаль и уныние, а глаза его готовы были пролить потоки слез. В течение нескольких минут длилось глубокое молчание. Наконец, сно взяв свою книгу и держа в руке зажженную свечу, стал читать при ее свете. Потом начертил на доске какие-то созвездия изобразил их движение, произвел астрологические исчисления и, развернув доску, написал на другой ее стороне число 14. После всего этого он встал и, подойдя к одному из окон комнаты, посмотрел на небо. Вернувшись к своему месту, он, казалось, был чем-то сильно встревожен и бледен. «Говори, гирей, — Говори, герей, приказал ему султан. — Ваше Величество, позвольте мне молчать. Я ничего не смог узнать. — Ты лжешь? — сказал гневно султан. — Ты что-то скрываешь от меня? — Уверяю, Ваше Величество, что я ничего не понял. Я сказал тебе, что желаю непременно выслушать твое объяснение моего сна. — Ваше Величество, не невольте меня, я ничего не знаю. «Даниил, подай мне его доску!» — сказал султан. Даниил подал ему доску, которую Падишах внимательно осмотрел, и обратился затем к Герею с вопросом, что означает число четырнадцать, изображенное на ней. «Воля ваша, государь, но я не могу говорить в присутствии постороннего лица». «Да будет по-твоему». Отвечал султан и подал Даниилу знак, чтобы он удалился. По выходе Даниила из комнаты Островок какое-то время стоял, свесив на грудь голову, наконец сказал. «Оба ваши сновидения, государь, проистекают из вашего возбужденного воображения. Сон, виденный вами спустя восемь дней после смерти брата, объясняется единственно тем, что совесть ваша, отягченная обличениями, разум, утомленный тяжкими годинами того времени, наконец, душа ваша, юная, подозрительная, неопытная, осаждаемая льстецами и изменниками, все это вместе силилось при помощи врожденного в вашей душе чувства предвидения, разгадать тот путь, по которому вы должны следовать, вступив на престол. Итак, во время сна, когда воображение особенно воспламеняется и достигает высшего своего полета, душа ваша начала сплетать виденный вами сон. Она предвидела уже смутно будущее, но это предвидение неизъяснимо. Оно только служит ясным доказательством того, что душа не едина с вашим разумом, но имеет в себе нечто высшее и причастно бессмертию. Второй сон, ваш государь, сон, виденный вами в этот вечер, проистекает из тех же источников. Даниил Коккало посеял в вас мысли о преобразованиях. Этот человек внес в государство все те перемены и новаторства, которые вы уже осуществили. Он же вдохнул в вас мысль о перемене религии. Вы долгое время считали Даниила для себя потерянным. Неожиданное появление его снова пробудило ваше воображение, и вот причина и объяснение всего того, что вы видели во время сегодняшнего вашего сна. — Но что значит число четырнадцать? — нетерпеливо спросил султан. — Я буду продолжать, ваше величество, — отвечал старик. Немного лет, а может быть и дней, осталось мне пробыть в этой жизни. Поэтому я буду говорить вам устами пророка и от его имени. Подишах, в твое царствование престол Магомета стал колебаться. Ты первый поднял на пророка разящий топор, и за это имя твое будет проклято в книге царей». Ты уничтожил и продолжаешь уничтожать всякое святое постановление, которое он завещал нам. Мы перестаем быть мусульманами, но в то же время мы и не европейцы. Мы делаемся народом, у которого нет никакого наследия. Этим мы незаметно погубим сами себя, так как в нас не остается более ни любви к отечеству, ни любви к религии. Мы скоро сделаемся добычей первого, кто нападет на нас. Мало того, что ты уже сделал, ты посягаешь на величайшее святотатство. Ты готовишься покинуть нашу религию и отречься от истинного пророка. Никто из мусульман в этом не последует за тобой. Совершая это, ты только рискуешь своей жизнью» и четырнадцать лет, которые судьба определила тебе еще сидеть на престоле, будут зачеркнуты одним разом, так как рука твоих самых близких друзей поразит тебя. Таков смысл числа четырнадцать. Последние слова старик произнес торжественно строгим голосом, после чего, скрестив на груди руки, преклонил колено. Султан долго молчал. Наконец кивком головы велел астрологу подняться. Как ты узнал, что мне остается царствовать еще 14 лет? Жизнь всякого человека, отвечал старик, разделяется на известное число периодов, гранью, между которыми служат особенно важные события нашей жизни. На основании рассказанного вами сна, При помощи моей книги и звезд я нашел, что жизнь вашего величества образует четыре периода. Первый период заканчивается восшествием вашим на престол. Второй – временем, когда вы увидели первый ваш сон. Третий – сегодняшним вечером, когда вы увидели ваш второй сон. И, наконец, четвертый и последний период завершится вашей смертью. Цифру 4, означающую число периодов вашей жизни, книга моя велит мне помножить на 8: Число дней, протекших со смерти вашего брата до первого вашего сна. Полученное умножением этих цифр число 32, означает полное число лет вашего царствования. Уже протекло почти 18 лет с тех пор как вы взошли на престол. Следовательно, вам остается еще 14 лет царствования. — Довольно, довольно, — отвечал с иронией султан. Для меня достаточно и 14 лет, чтобы довести до конца мои начинания. Благодарю тебя за твое толкование. Оно очень замечательно. Пусть войдет Даниил Кокала. Грей, поклонившись, вышел. Чувствую большое смущение.